Глава третья. 30 апреля 2185 года. «Скрывайте свои раны, когда они у вас будут. Молчание — это последняя радость несчастных. Не выдавайте никому своей скорби. Любопытные пьют наши слезы, Как мухи пьют кровь раненой лани». Александр Тюма, «Три мушкетера». «Софья Григорьевна!» «Доброе утро!» — пропел негромкий голос подоконника. «Завтрак через полчаса, ванная набирается уже». «М-м-м!» глаза решительно не хотели открываться. «Который час, Аркадий?» «Половина девятого, матушка». «Да, ты прав, надо вставать». Потянувшись, Софья все-таки заставила себя посмотреть на белый свет, потерла глаза, натянула халат и побрела в сторону ванны подавней была голубая и чудно пахало какими то цветами два огромных пушистых полотенца лежали на подогревающем амулете за окном сияло солнце и вообще жизнь потихоньку обретала правильные краски натянув джинсы и футболку она пошла к выходу и поняла вдруг что ни минуты не сомневаясь собиралась отправиться завтракать на второй этаж хозяину дома аркадий а макс где — поинтересовалась заботливая мать. — Так наверху уже на стол накрывает. Пожав плечами, Софья вышла на улицу и первым делом свернула во дворик, посмотреть, как ведут себя ее посадки. Маргаритки изо всех сил набирали бутоны, несколько розовых, самых быстрых уже и раскрылись. Крядка с травами покрылась ровной зеленой щеткой всходов, плети клематиса выпустили листья. — Хорошо. Пробормотала она. «Сейчас, после завтрака, посажу сирень, да и пойду себе по бюрократам». Тонкие блинчики, в которые предлагалось завернуть копченого волосуся пышные оладьи со сметаной, и творог, совершенно необыкновенное варенье из абрикосов с персиками и белой черешней, ломтики холодного отварного языка, буженина, ломтищи теплого хлеба, свежезаваренный чай. «Аркадий, мы в двери перестанем пролезать» сказал Алекс, окидывая взглядом стол, накрытый к завтраку. «Так народу-то сколько хозяин! Трое мужчин, еще и мало еды будет!» Откликнулся домовой, и на столе появилась вазочка с медом. Вошедший в столовую Сужиков поперхнулся, проглотив слюну, аккуратно обошел своего работодателя и сел к столу. «Аккуратно обошел своего работодателя и сел к столу. «Ты как хочешь, шеф, можешь и не завтракать!» А у меня от одного взгляда на это все вдохновение появляется. Ты думаешь, что если ты добродетелен, так уже и не должно быть ни пирожков, ни пива? Откуда это?» Рассеянно спросил Верещагин. «Двенадцатая ночь, сэр. Ах, как я там играл, сэра Тоби!» До полудня оставалось не больше пятнадцати минут, когда сыщики подошли к воротам особняка на Кадашовской улице где проживало семейство Торпиных». Алекс посмотрел на своего помощника, хмыкнул каким-то мыслям и порекомендовал. «Ты в горе от ума случаем низкого зуба играл?» «Было и такое». «Вот и вспомни эту роль, только не переигрывай». «Со всеми?» «Нет, конечно, только с самой мадам. Со слугами этот образ никак не пройдет». «Понял». Суржиков хотел добавить что-то еще, но в этот момент калитка интересующего их дома распахнулась настиж, и из нее выскочил невысокий субъект. Был он столь широкоплечий и обладал такими роскошными бакенбардами, что любому сразу становилось ясно — гном. Причем гном из технического клана, потому что только техники тщательно брили бороду, оставляя пышные баки. Выскочивший повернулся к калитке, что захлопнулась за его спиной — Погрозил кулаком и с жаром произнес несколько слов. Именно тех слов, которые обычно говорят все разумные, уронившие на ногу кирпич или получившие еще какое-нибудь ощутимое свидетельство неблаговоления к ним судьбы. — Влад, — прошептал Перечагин, — догони его и заведи разговор. Выясни, что там произошло, а я — клиентки. — Угу. Бывший актер кивнул два шага догнал идущего в сторону большой ордынки гнома и о чем-то заговорил. Алекс повернулся к воротам и позвонил в звонок. Госпожа Джованширова и в самом деле ждала его. Открывший калитку верзила, не то охранник, не то дворник, молча поклонился и провел детектива к парадному крыльцу, беломраморному, с шестью высокими колоннами. Там визитера перехватила горничная в белой кружевной наколке и пригласила следовать за ней. Хозяйка дома ждала его в гостиной, нетерпеливо постукивая пальцами по ручке кресла. Она жестом отпустила горничную, также жестом предложила Верещагину сесть и разомкнула губы только тогда, когда дверь за девушкой захлопнулась. «Итак, вам есть что рассказать?» «А ведь она волнуется. Интересно, почему?» – подумал Алекс. «Пока нет. Я ведь говорил, Марина Владимировна, результаты, скорее всего, не будут получены сразу. «Вы ведь были у меня только вчера?» «Да, в самом деле...» Она провела ладонью по лицу, будто стирая невидимую паутину. от «Отчего-то я нервничаю...» «Мне бы хотелось поговорить с вашими домашними слугами. Может быть, кто-то из них что-то заметил, но не посчитал важным. Домашний секретарю Петра Степановича был?» «Нет. Нет, не было. Если он работал дома, то в основном над специальной литературой. Читал, делал пометки...» Пару раз писал статьи, тогда записывал на «Кристалл», а потом на работе расшифровывал. Хорошо. Тогда мне нужно побеседовать с горничными, с экономкой, с дворником, с водителем, как его Хольгритсен». «Хольгритсен», — поправила госпожа Джованширова. «Я его уволила». «Почему?» «Потому что этот мерзкий коротышка сопровождал Петра везде и всюду. Значит, должен был знать, что тот задумал». «Понимаю вас», — ответил Алекс, стараясь выглядеть сочувствующим. «Тогда после беседы с вами я поговорю со всей имеющейся прислугой. Вдруг кто-то что-то видел, но не осознал значимость». «Да-да, мой секретарь вас проводит». Она со стоном опустила голову на спинку кресла. «Вы случайно не владеете лекарскими умениями?» Микрень замучила со вчерашнего вечера. Свет, звуки, запахи совершенно непереносимы. «Увы», — детектив развел руками, и тут ему в голову пришла неплохая мысль. «Вообще-то у меня есть отличный целитель. Ну, конечно, с вашей работы надо иметь такие знакомства». Женщина рассмеялась и тут же вновь закрыла глаза и застонала. «Если желаете, я попрошу Софью прийти». «Да-да, пожалуйста». «Идите, Георгий вас проведет по дому и прикажет всем отвечать». Секретарь мадам Джованшировой, высокий брюнет лет двадцати пяти, ждал возле двери. «Минутку», — Алекс вытащил коммуникатор и набрал номер. Когда на экране появилось лицо Софьи, он спросил. «Ты с мигренями работаешь?» «Конечно, давно мается». «С вечера». «Говори адрес, сейчас подъеду». Перещагин продиктовал адрес, потом добавил. «Возьми экипаж, будет стоить примерно восемь-девять дукатов». «Ну что ж, Георгий, начнем с экономки?» Увы, ни экономка, ни горничная ни дворник. Никто из домашних в этом особняке ничего не смог сообщить о том, что могло послужить причиной экстравагантного поступка господина Тропина. Правда, во время беседы с поварихой он случайно посмотрел на старуху, сидевшую в углу и чистившую яблоки. Выглядела бабка так, словно не соображает вообще ничего, но взгляд, который она бросила на сыщика, был острым и ясным. Старуха медленно закрыла глаза, открыла их и скосила в сторону выхода. Потом поднялась, оставив в сторону миску с яблоками, и заковыляла к двери, что-то бормоча себе под нос. Повариха покачала головой. «Совсем сдает, Ярмолаевна!» Вот теперь без Петра Степановича отправит ее хозяйку в богадельню. Покосившись на вошедшую в кухню Георгия, она снова взялась за тесто. Распрощавшись с Георгием, Аликс попросил передать Марине Владимировне, что он свяжется с ней завтра, вышел во двор и оглянулся. Старуха маячила возле калитки. Завидев детектива, она с неожиданной притчью вышмыгнула на улицу. В переулке было тихо. Пятерок играл листком тополя, у забора напротив в лопухах лежала рыжая собака. Ермолаевна огляделась, цепко взяла Алекса за рукав и потащила в сторону. Дойдя до угла, откуда усадьба уже никак не просматривалась, она повернулась к сыщику и сказала. — Ну вот, теперь и поговорить можно. Меня звать Варвара Ермолаевна, а у Петра нянькой была. — Алексей Верещагин, — представился сыщик, разглядывая собеседницу. Нет, никак непонятно было, куда пропала сгорбленная полубезумная старуха. Перед ним стояла женщина, пусть и в годах, но статная, подтянутая, со значительным и умным лицом. «Значит, Машка тебя наняла, Петра, разыскать?» «Да, именно так. Деньги ты взял, значит, бросить дело не можешь». «Не могу, Варвара Ермолаевна». «Ладно, тогда я тебе так скажу. Знаю я, где он и с кем». И почему ушел, тоже знаю». «Да и я догадываюсь, почему ушел», — усмехнулся Алекс. «Правда, вот где найти Петра Степановича, пока не в курсе. Ну, да это дело привычное, найду». «А Машке ты чего наобещал? Найти или вернуть?» «Варвара Ермолаевна, ну, неужто я таким дураком выгляжу? Чтобы вернуть мужчину к опостылевшей жене, надо быть не частным детективом, а магом-менталистом» и все равно ничего не получится». «Не в этом дело, что опостылившая. Это бы полбеды», — тихо проговорила она. «А в том, что она про Оленьку прознала и с Петрушей что-то сделала. магическая будто приворот наложила. Только это не приворот, с ним бы я справилась». «Я подписал договор», — жестко ответил Верещагин. Мой клиент – госпожа Джованширова, и отчитываться по результатам я буду только ей. Что же до магического воздействия? Вам ли не знать, уважаемая Варвара Ермолаевна, что это легко распознать? След от такого ваурия остается заметный и надолго. А у Марины Владимировны такого следа нет». Женщина сверкнула глазами, но промолчала. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Не мое дело советовать, только лучше бы Петру Степановичу с ней просто поговорить. Взрослые люди договорятся, бойся «Значит, будешь искать. И найду». «Ладно». Алексей пожал плечами и пошел в сторону Ордынки, высматривая своего помощника. Через пару шагов он обернулся, но в пыльном пустом переулке никого уже не было, кроме рыжей собаки. Искать Суржикова долго не пришлось. Он вместе с уволенным водителем сидел за столиком в маленьком кафе на углу. Перед гномом стояла кружка с остатками пива. Помощник пил чай. На большом блюде одиноко жался последний расстегай. «Ну что, все молчат?» — спросил Влад, познакомив возможного свидетеля со своим шефом. «Да в том и дело, что все говорят, но никто по делу». С досадой махнув рукой, Алекс подозвал официанта и попросил принести ему чаю рюмку рябиновой настойки и пирогов с визигой. Думал, от старухи будет толк, но тоже пока никакого. «Юрмалаевна, что ли?» Голос Хальгрицона оказался низкий и какой-то гулкий будто он говорил в пустую бочку. «И что она тебе сказала?» Ну да, гномы вообще правилами поведения не особо заморачиваются, поэтому обращение на «ты» в порядке вещей для них. «Кстати...» мелькнула мысль у Алекса, вполне могло это быть одной из причин увольнения. Госпожа Джованширова, дама тонкая, такого простецкого поведения могла и не потерпеть. «Да в том-то и дело, что ничего полезного», — с досадой ответил он и вгрызся в пирог. «Не бойся, на хозяйку жаловалась, что Петрушу ее обидела. Знаешь, хозяйка наша не то чтобы вся в белом» но сказанное о ней Ермолаевной надо делить на четыре, а то и на пять. — Это я понял, — кивнул Верещагин. — Уже разделил. — Ну, а ты что-то скажешь? — но гном подергал себя за бакенбард, — тут дело такое. Адреса, куда он ездил, я не знаю. Вернее, не так. Я отвозил Петра Степановича на миусы Там, возле детского парка, он меня отпускал и домой возвращался уже сам. «А почему ты думаешь, что ездил он к этой своей даме?» «Так куда же еще, если мне велено было домой раньше восьми вечера не возвращаться?» «Действительно. Ну и как ты проводил время?» Тот сыщикам довелось увидеть редкое явление. Гном покраснел. Уши запылали, скулы, нос, лоб. Все-все покрылось лихорадочным румянцем. «Я в клуб ходил», — сказал он и одним глотком допил пиво. «Официант, принеси еще кружечку темного». «В мужской, что ли?» — не понял Суржиков. «С голыми красотками». «Побойся Бога, какие красотки!» — Хальгерсон искренне возмутился. «Я серьезный мужчина, лет через десять и жениться смогу». «Нет, там рядом на миусах Только покляните, что никому не скажете». «Честное слово, никому», — кивнул Алекс. Влад по собственной инициативе добавил. Ни в жизнь, чтобы мне больше ни разу пирогов не есть. «Клуб рукоделия тихо сообщил гном. «Я того гладью вышиваю. Учусь, то есть». «Хорошее дело», — одобрил Суржиков. «Говорят, король Нордхейма этим увлекается». «Ладно, бесценные мои», — Алекс хлопнул ладонью по столу. «Оторвемся от модных рисунков для вышивок и вернемся к нашему скучному расследованию». «Итак, на миусах возле детского парка. Куда он шел дальше?» «Там дом доходный справа», — пустился в объяснение гном. «Четырехэтажный, длинный такой, с колоннами. Вот пару раз я видел, как Петр Степанович туда во двор сворачивает». «А двор проходной?» В ответ Хальгаритсон только пожал плечами. «Зачем ему, практически кентавру, сросшемуся с экипажем, проходные дворы?» «Есть дорога, мостовая, проезжая часть». «Хорошо. А саму эту даму ты видел?» «Не-а». «И как часто он ездил на Меусы?» поинтересовался Суршиков. «Еще важнее, когда это началось», — дополнил Алекс. «Так, в октябре, наверное». «Ну да, во второй половине октября, точно. В саду в это время остаются открытыми только оранжереи, поэтому у шефа менялся график. Два дня в неделю он ездил в Грохольский переулок», Ну, в администрацию, а в понедельник, вторник и пятницу в университет на кафедру. Ну, так вот, началось это с того дня, как роза закрывали на зиму, а это 15 октября. Точно, в конце октября. И продолжалось? За пару недель...» Взгляд бывшего водителя сделался Сусыдумчевым. «Знаешь, а ведь перестал он туда мотаться почти сразу, как из директоров уволился». «Получается, что... что почтенный ботаник Петр Степанович Тропин вполне мог уйти не к любовнице, а по другим, совершенно нам неизвестным делам?» — договорил берещагин «И мне это не нравится». Выяснив у Харльгельсона, где он собирается остановиться, пока ищет новую работу, сыщики расплатились за съеденное и выпитое и вышли из кафе. «Половина пятого...» — Алекс взглянул на часы и покачал головой. Попробуй наведаться в дирекцию ботанического сада. Может, тебе удастся подъехать к секретарше. А я домой. Надо подумать. Ладно, попробую. Эх, так и не удалось мне сыграть скалозуба. Мечтательно зашмурился актер. Ладно, пока доберусь, продумаю новую роль. Специально для очаровательной Маргариты Васильевны. Она ведь очаровательна, скажи. И он требовательно взглянул на шифа Ну, так скажем, на любителя. Сомнением ответил тот. «Мне показалось, что эта дама похожа на броненосец. Но, например, наш глава адмиралтейства души не чает в кораблях, предназначенных для установления господства на море». Суржиков задумчиво потянул себя за левый ус «Броненосец. Плавные обводы корпуса, открытое море, барбеты, эскадра. С этим можно работать». «Иди уже!» — Алекс со смехом махнул рукой проезжающему экипажу. Тут ехать не меньше получаса, как раз успеешь обдумать роль. Какое-то смутное воспоминание крутилось в голове у Верещагина, и связано оно было с Еленой. Вернее, с ее последним визитом в этот дом. Что-то такое она сказала тогда или сделала. Поймать эту мысль за хвост никак не получалось, придется шаг за шагом искать ощупью. Они сидели тогда в приемной. Ну, в самом деле, не в гостиную же вести бывшую жену, не гостья. Кабинет он не пустил, ее тоже вполне сознательно. Там были снимки детей, ни к чему это. Елена всю жизнь играла какую-нибудь роль, а ну, как ей захотелось бы сыграть разлученную с детьми безутешную мать. Ну и куда в таком случае? Не в спальне же с ней разговаривать. Приемной. Он встал посреди комнаты и осмотрелся. Письменный стол, кресло за ним, два стула перед, сейф, книжный шкаф. На столе компьютер, в столе ничего, кроме пачки бумаги и коробки карандашей. Тогда кто-то вызвал его по коммуникатору, и Алекс вышел, не желая посвящать бывшую жену в детали своей жизни. Разговаривал он минут десять, а когда вернулся, показалось ему или Елена метнулась от стола к подоконнику. Аркадия тогда дома не было, он на отчет к старшему ходил, а это еженедельное мероприятие редко обходится без большой кружки темного пива. Взять в столе ей было нечего, это точно. Могла ли женщина туда что-то положить?» Всю дорогу от Кадаши до Мещанской Слободы, это больше сорока минут на экипаже, Владимир Сужиков, бывший актер, ныне помощник частного детектива, прикидывал, как ему говорить, секретаршей пропавшего ботаника. «В долг не бери и взаймы не давай, и суду потеряешь ты и друга», — промотал он. «Нет, полоний не годится». Она моя ровесница. Верны мужьям шалуни и насмешницы, а в маске благочестия ходят грешницы. Нет, и фальстав тут не поможет. Чацкий, когда в делах, я от веселья прячусь, когда дурачиться дурачусь. Нет, не то, не то. Водитель экипажа косился на него, но молчал. В конце концов, уже у дверей издания администрации ботанического сада сужиков решил положиться на милость Локи, раз уж придется хитрить, и Огмиуса, дарующего красноречия. Маргарита Васильевна и в самом деле производила сильное впечатление. И, к сожалению, решительно не желала отвечать на вопросы, касающиеся личной жизни ее босса. «Мы знаем, что дважды в неделю в течение всего лета и первой половины осени к Петру Степановичу приезжала женщина», – мягко сказал сужиков расскажите нам о ней пожалуйста господин тропин значительную часть времени проводил на территории сада отжала губы секретарша. «В мои служебные обязанности не входило посещать теплицы или вообще территорию у меня аллергия на цветущие растения помоги нам бригита охнул сыщик да как же вы работали это ж такие страдания у меня есть лечебные амулеты это бы всегда было достаточно «Простите, господин... Э, э Сажиков, если вы закончили, я хотела бы вернуться к работе». Шав зубы, Влад не стал ее поправлять, поднялся и стал медленно наматывать на шею шелковый шарф. В этот момент просигналил его коммуникатор. На экране высветилось лицо Алексея. Сажиков послушал пару минут, распрощался и вновь повернулся к секретарше. Скажите, Маргарита Васильевна, а ваша племянница все еще преподает в техникуме? Кажется, ее специальность – магическая поддержка садоводства. Мигрень – вообще вещь крайне неприятная, а уж так называемая мигрень с аурой может быть сравнима с настоящей пыткой. К той ауре, которую у любого живого существа видит маг, это имеет самое прямое отношение. Целитель сразу определяет ее по появлению характерных перистых пятен черного или темно-коричневого цвета в одной из височных областей, но ну, а у больного перед приступом боли возникают галлюцинации. Госпожа Джованширова страдала именно такой мигренью, и снимать ее пришлось в два этапа. Сперва медикаментозно уменьшать спазм сосудов и ликвидировать самую острую боль, а потом уже применять целительские способности. Прошло часа три, прежде чем Софья смогла сказать себе, что сделано все, что было возможно. Пациентка заснула еще в процессе очистки ауры, и целитель не стала ее будить. Чем дольше проспит, тем будет лучше. Выйдя в коридор, она подозвала ожидавшую распоряжений горничную и сказала строго. «Меня проводите в ванную комнату и сделайте горячего сладкого чаю. Хозяйку не трогать, пока сама не проснется. Шторы не открывать, не шуметь, вообще никаких резких звуков» и позовите мне ее секретаря». Софья долго держала руки под струей прохладной воды. Горничная стояла рядом с полотенцем, мягким, белоснежным, толстым. Чай сервировали в гостиной, к нему подали сухофрукты и мед. Женщина одобрительно кивнула и спросила у расположившегося напротив молодого человека. «Наверное, не в первый раз целитель приходит». «Вы правы?» — ответил он. «Но в последнее время приступы участились». Я оставлю травы, которыми следует заменить чай и кофе. Общие рекомендации вы знаете сами, раз это не в первый раз, так ведь?» Дождалась утвердительного кивка и продолжила. «Если приступ повторится, вызывайте меня. Вот номер коммуникатора». Она подала визитную карточку и встала. Секретарь вскочил и поклонился. «Спасибо вам, госпожа Полянская. Я сам вас отвезу домой, если позволите. И вот...» В его руке появился кристалл. «Ваш гонорар». Выдвинув верхний ящик стола, Алекс внимательно изучил его стенки и дно, но не обнаружил ничего похожего на тайники. Правая тумба порадовала его лишь потерявшимся давным-давно брелоком со значком прославленного концерна по производству экипажей. Он достал из ящика левой стопку бумаги и коробку карандашей и задумчиво на них уставился. «Аркадий, здесь я хозяин». Немедленно последовал открик из подоконника. «А правду ли говорят, что ваше племя может по запаху отличить чужую вещь от своей, домашней?» «Ох ты чего спросил!» Маленькая фигурка возникла на краю стола. Уселась, свесив ноги в щегольских красных сапожках. «И да, и нет. Всяко бывает, а особенно если время прошло. Прошло время?» «И немало. Год». «Ты мне расскажи, хозяин, что ищешь? Может, я и придумаю, что?» Веричагин коротко обрисовал верному помощнику историю с визитом бывшей жены и деньгами в долг, и тот задумался. «Значит, говоришь, возле стола она была?» — наконец спросил домовой. Алекс кивнул. «Прожила она тут с тобой недолго, года два или три, так? Вряд ли устроила бы тайник в полу или в стене. Да уж?» я все таки был женат на хрупкой женщине а не на взбесившемся бульдозере аркадий феофилактович непочтительно хмыкнул будто ты не знаешь что если женщине надо она одним взглядом канаву выкопает и кого хош туда уложит вскочив на ноги домовой вскочив на ноги домовой подошел к пачке бумаги и повел носом наклонился и ладонью подтолкнул верхнюю часть стопки потом потянул за один из листов В его руке оказался обычный прямоугольный кусок белой бумаги. «Вот этот другой!» — лаконично сообщил Аркадий Феофилактович, вновь занимая излюбленную позицию на подоконнике. Придя домой, Софья умылась, расставила по местам все, что брала с собой для лечения неожиданной пациентки, и позвала сына. Макс не откликнулся, и она пошла его искать. Обошла все пять комнат квартиры, даже в кладовку заглянула, но ребенка нигде не было. «Ребенок», — усмехнулась женщина про себя, — «малюточка. В Скобе я бы предположила, что он у кого-то из приятелей, но здесь вроде бы пока не обзавелся. У Аркадия спросить что ли? Тут она даже остановилась посреди Максовой спальни, даже не замечая, что наступила на брошенную на пол майку. Это что я домового воспринимаю теперь совершенно обыденно, будто самого простого помощника по хозяйству?» И Псков вроде бы почти не вспоминается, словно дымкой поддернулся. «Аркадий?» — позвала негромко. «Здесь я, матушка!» — откликнулся с подоконника домовой. «Максим наверху у хозяина в кабинете помогает, а ужин через полчаса будет. Послушай, может, мы тут поужинаем сами? Неловко как-то, что мы навязываться будем». «Вот те на!» — Аркадий Феофилактович даже руками всплеснул. А зачем я тогда на такую ораву готовил? И на стол накрыл уже. Или тебе, матушка, что не нравится в моей готовке? Так ты скажи, чего хочется. Конечно, еда-то у меня простая. И он пригорюнился, да так ненатурально, поблескивая хитрым глазом из-под ладони, что Софья расхохоталась. Ну, прости, больше не буду. Через полчаса приду. Уже через двадцать пять минут. И подоконник опустил Со счетов тарелки и приборы алекс слегка удивился и спросил кого мы еще ждем сегодня к ужину кто пятый?» так это твой стражник придет вон уже со рейтинки в переулок наш совернул берчагин пожал плечами спорить с домовым было бессмысленно он обижался начинал бурчать по углам да еще и кормить хозяина исключительно блинами и гречневой кашей делал же все равно по-своему Поэтому Алекс вернулся в приемную, аккуратно подсунул под загадочный другой лист бумаги кусок кальки и другим таким же куском его накрыл. «Это что, улика?» — спросил вошедший в комнату Макс. «Тьма его знает. После ужина посмотрим. А чего вы его стазисом не закроете?» «Стазис меняет магические свойства предмета, мало ли что. Иди, руки мой, а то Аркадий сейчас ужинать позовет. Ага, уже иду». Странным образом в собравшейся компании Софья вдруг почувствовала себя куда больше в кругу семьи, чем когда-либо за всю свою жизнь в Пскове. Впрочем, решила она, это не удивительно Родители видели в ней главным образом инструмент для реализации своих собственных мечтаний. Посему мама, неудачливая пианистка, чуть ли не привязывала девочку к табурету у инструмента. Отец же, помощник городского мага, был страшно разочарован, когда у дочери обнаружилась всего лишь магия земли. Он-то рассчитывал на престижные способности огневика. К моменту окончания Тартусского университета Соня готова была на что угодно, хоть завербоваться куда-нибудь в тайгу на плантации Женьшеня, лишь бы не возвращаться в отчий дом. На предложение о замужестве, полученное от старшего сына главы местной общины друидов, Она согласилась без особых колебаний. «Мам!» — толкнул ее под локоть Макс. «Ты уснула, что ли?» тряхнув головой, Софья очнулась от тягостных размышлений и обнаружила, что все сотопезники выжидательно на нее смотрят. «Кажется, я что-то пропустила». «Извини, если помешал твоим размышлениям». Алекс приподнял бутылку вина. «Ты будешь белая?» «Глеб принес. Гальская». «А, пожалуй, что и буду» махнула рукой она. «Вымотала меня сегодня твоя знакомая». «Что с ней было, кстати?» «Мне нужно будет еще посмотреть анализы, но вообще-то ее мигрени очень похожи на наведенные. Что-то типа проклятия, причем наложенного давно и отсроченного». «Как интересно. И это можно м -м, доказать научно». «Запросто. Там меняются характеристики лимфы, да и в рисунке ауры есть кое-что». Только нужна послойная аурограмма. «Здорово!» – зачарованно протянул инспектор Никонов. «Говорила мне мама, иди в медики, а я уперся. Как баран?» – невинно поинтересовался Макс и немедленно получил подзатыльник. К чаю Аркадий Феофилактович подал золотой акацевый мед, вишневое варенье и пирожки с яблоками. «Я точно в дверь перестану пролезать!» – меланхолически заметил Алекс. «Буду как Неро Вульф!» Работать, сидя за столом. Софья у нас будет выращивать орхидеи, а ты, как помощник, бегать по моим поручениям. «Так я ведь тоже тут ем», — возразил Влад, отправляя в рот сразу два пирожка. «И тоже растолстею. Бегать придется Максу». «Я согласен», — солидно кивнул тот. «Только не прямо сейчас». «Прямо сейчас мы будем обсуждать добытые сегодня сведения», — покачал головой Верещакин. Бежать уже никуда не надо. Вот завтра с утра. Ты понял, ребенок? Здесь будут обсуждать дела. Так что ты можешь пойти к себе в комнату и слегка там прибраться, сказала суровая мать. И я, кстати, тоже пойду. Аркадий, спасибо за ужин. Слушай, нерешительно произнес сужиков Может, ты тоже с нами посидишь? Мало ли, свежий взгляд. Софья взглянула на хозяина дома. Собственно, все на него посмотрели, потому что как-то сразу стало понятно, кто здесь принимает решение. «Отличная мысль», — согласился он, вставая. «Тогда предлагаю перебраться в гостиную, чтобы не мешать Аркадию убирать со стола». Макс тихонько выскользнул из комнаты. В гостиной он давно присмотрел стратегически выгодное местечко в тени за шторой. Пока все рассаживались, Верещагин вышел в приемную и вернулся с загадочным листом бумаги. Предлагаю начать не с отчетов по сделанному, а с непонятного. Годится?» – спросил он. «Ну, давай», – сомнением откликнулся инспектор. «У меня вообще-то времени мало. Сегодня весь личный состав дежурит для усиления. Пальпургивая ночь, знаете ли, всякое бывает». Софья охнула, Алекс спросил. «Со скольки тебе заступать?» «С полуночи». «Сто раз успеем». Авторитетно заявил Сужиков, но, наткнувшись на взгляд шефа, несколько привел. «Я имею в виду, лично я буду краток». «Итак», — начал Алекс, дождавшись, пока все взгляды обратятся на него. «Итак я припомнил, что, когда Елена в последний раз сюда заходила, я на короткое время оставлял ее одну в приемной». «Думаешь, могла что-то взять или спрятать?» — кивнул Глеб. «Именно». Там, правда, брать нечего, да и прятать особо негде. У нее было минут пять, так что, получается, это что-то могло быть спрятано только в столе». «Разумно», — одобрила Софья. «Если это что-то небольшое и важное для нее, но в то же время не требующееся постоянно, никто не подумает о тайнике в доме бывшего мужа. И что ты нашел?» «Не столько я, сколько наш бесценный Аркадий» кивнул Алик в сторону подоконника, откуда раздалось хмыканье. Он сказал, что вот этот лист бумаги из середины пачки, прошу заметить, отличается от всех прочих. Каждый из присутствующих осмотрел предложенный предмет, не прикасаясь руками. Из-за шторы высунулся нос Макса, который старательно не заметили. «Думаешь, какие-то потайные чернила?» — сомнением протянул инспектор. «Лимонный сок, молоко, что там еще?» Алхимические составы? Это можно проверить, но, зная Елену, я сомневаюсь. Слишком вычурно и старомодно для нее. Вычурно и старомодно в том случае, если это письмо. Предположим, что там письмо или записка. Писала она. А если Елена, прости, Алекс, где-то это стащила? сужиков поддался вперед. Отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства или никакие? «Что, если женщина была в отчаянии?» «Знаешь», — с досадой ответил Горещагин, «по-моему, ты делаешь предположения на слишком шатких основаниях. Какие у нас еще есть варианты?» «Магическая тайнопись», — неуверенно предположил инспектор. «Только в этом я совсем мало разбираюсь. Погоди-ка, у тебя был регистратор остатков магических полей». «Да ну, какие поля! Год прошел!» «Это можно проверить и по-другому», — сказала Софья. «Макс, оставь занавеску в покое и иди сюда. Ну-ка вспомни, дед учил тебя определять растительные волокна». «Мам, так я определял их состав и происхождение, а тут даже не знаю». лицо юноши посерьезнело. Он вообще стал вдруг выглядеть старше. «Разве что посмотреть, как они направлены в структуре листа. Везде одинаково или нет». «Отлично», кивнула женщина. «Вперед!» Невольно затаив дыхание, все участники этого импровизированного совещания смотрели, как Максим отложил в сторону папиросную бумагу и, держа ладони в паре сантиметров над чистым листом, проговаривает незнакомые слова. Пальцы правой руки оставались сжатыми, в то время как налево изгибались и сплетались совсем уж невозможным образом. «Фойл сейчхатх диом хейр», — выдохнул наконец Макс. Казалось, белая бумага налилась светом, и над ее поверхностью вовсе уж непостижимо проявились светло-серые буквы. Первым опомнился сужиков Он выдернул из кармана записывающий кристалл и сжал его. Вовремя. Через несколько секунд текст исчез, и лист вновь стал обычным куском бумаги, вынутым из пачки. — Успели прочитать? — сдавленно спросил инспектор. — Нет. — Нет. — «Там текст был не на всеобщем», — добавила Софья. «Может, я ошибаюсь, но мне показалось, что это испанский или порту». Потому как, переглянулись присутствующие, Алекс понял, этими языками не владеет никто. Суржиков смущенно проговорил. «Всю жизнь пользуюсь всеобщим. Вроде как и не нужны никакие древние национальные языки». «Ладно, я найду переводчика», — инспектор протянул руку. «В конце концов, это мое дело». «Кристалл отдашь?» «Сейчас скопирую», — опомнился Влад. «Сам понимаешь, оно теперь и наше тоже». В гостиной повисло молчание, нарушенное сопением с подоконника. «Ты это хозяин! Про свои дела тоже не забывай. Нам надо крышу ремонтировать, полки в подвале новые ставить. А гонорар-то пока того, не заработан». С неожиданным облегчением все расхохотались. Инспектор Никонов уселся в кресло, сцепил руки на колени и сказал. «Переходим ко второму пункту нашей программы. У меня...» — он взглянул на часы. «У меня еще два с половиной часа, и я готов к конструктивному диалогу». «Нас тут пятеро», — заметил Макс. «Так что пенталогу «Тоже неплохо», — милостиво согласился инспектор. «Итак, профессор Тропин пока не найден». «Давайте я начну», — заторопился Суржиков. Значит, секретарша Маргарита Васильевна Изотова. Собственно, она не персональный секретарь профессора, работает на дирекцию ботанического сада. Но господин Тропин в ее личном пантеоне занимает высокое место. Мой шеф сравнил эту даму с дредноутом. С броненосцем, поправил Алекс. Не суть важно Главное, что мои атаки уподоблялись кружению легкого парусника вокруг помянутого дредноута с редкими попытками абордажа пока мне не было предоставлено секретное оружие. Итак, у госпожи Изотова есть племянница, нежно тетушка любимая. Племянница эта преподает в аграрном техникуме и специальность ее – магическая поддержка растениеводства. А проживает эта прекрасная дама, Ольга Николаевна Яновская, на миусах как раз за детским парком. Что прямо подтверждает сведения, полученные нами от бывшего водителя-профессора. «Ездил господин Тропин на Меусскую площадь минимум два раза в неделю», — подхватил Алекс. «Ездил и перестал как раз после увольнения из ботанического сада». «А женщина все там еще проживает?» — задала резонный вопрос Софья. «Не знаю», — Верещагин несколько смутился. «Даже на двоих у нас всего четыре ноги не добежали пока». «Это я выясню завтра». Нам-то не нужно самим приходить. Сведения можно получить по официальному запросу, кивнул инспектор. И насчет техникума надо узнать, работает Яновская там или уволилась. Это я узнал, поторопился сообщить сужиков Она не увольнялась, но взяла длительный отпуск по семейным обстоятельствам. То есть, можно предположить, что эта пара куда-то уехала вместе? Но ведь Тропин перестал посещать свою подругу с Марта? Или они просто стали встречаться где-то еще? «Зачем?» — спросила Софья. Взгляды, увлеченно спорящих Глеба и Владимира, обратились на нее, и она терпеливо повторила. «Зачем?» «У Яновской есть своя собственная квартира, так ведь сказала тетушка. Так зачем переносить встречи на чужую территорию, рисковать, добираться, думать о еде, постельном белье и геле для душа, если все есть в своем доме?» «И в самом деле зачем?» — спросил Алекс. «Не знаю». — помотала она головой. — Но могу съесть твою шляпу, если болезнь моей сегодняшней пациентки носит физиологические причины. — Мою? — Твою. — Но у меня нет шляпы. — А мою мне жалко. — Стоп, стоп, стоп! — инспектор, примиряющий, поднял ладони. — Я куплю тебе шляпу, Алекс, если ты замолчишь на минуту. Сонюшка! Женщина распахнула глаза во всю голубизну. — Как ты хорошо меня назвал! Новиков слегка смутился. «У меня кузина, твоя тезка, я ее так всегда называл. Если тебе не нравится...» «Нравится-нравится, продолжай», — она махнула рукой. «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет», — пробормотал Сужиков. «Соня, воплощение Афины Главкопиды, поведай нам историю болезни твоей пациентки». «Главкопида, это как?» шепотом спросил у него макс пока его матушка раскрывала блокнот с записями совоокая также шепотом перевел влад отождествляется совой воплощением мудрости а, -а, а с уважением протянул молодой человек и притих в углу вообще существует две теории причин возникновения эмгрений сообщила софья сурово поглядев на слушателей сосудистая и нейрогенная «На мой личный взгляд, обе имеют право на существование, тем более, что ни одна пока не доказана достоверно. Вызвать мигрень может резкий звук или запах, неправильное питание, погодные факторы...» «То есть все, что угодно», — подвел итог Алекс. «Мы сочувствуем всем жертвам этой неведомой хвори, но давай поговорим о госпоже Джованшировой». «У госпожи Джованшировой весьма интересный случай», — сказала Софья медленно. Еще пару лет назад Марина Владимировна даже не представляла себе, что такое головная боль. «Как это?» – не выдержал Суржиков. «Вот так? Вообще?» Первые приступы мигрени стали появляться у нее как раз перед свадьбой младшей дочери, и она сама связала это с нервной обстановкой перед бракосочетанием. Из-за чего-то там оно могло сорваться, как мне сказала доверенная горничная пациентки но даже когда молодые уже вернулись из свадебного путешествия головные боли не прошли они появлялись нерегулярно но примерно раз в неделю уж точно и каждый новый приступ был сильнее в ауре женщины я сразу увидела характерные пятна височной области темно коричневые перистые. но у них была еще одна особенность которую можно и не заметить если не знать что именно искать и какая же жадно спросил макс «Багровая окантовка». Софья развернула лист блокнота, где было несколькими штрихами изображено что-то среднее между взбесившимся осьминогом и пятном от выплеснутых на стену чернил. «Рисовальщик из меня тот еще, но цвет проявляется вот здесь и здесь». Она ткнула кончиком карандаша куда-то между осьминожьими щупальцами. «И что это значит?» «Это проклятие» причем наложенная сильным и умелым магом с привязкой к собственному резерву проклинаемого. «То есть оно как бы подпитывается болью, которую само и вызывает?» переспросил Алекс. Инспектор поюшился. «Гадость какая! А установить, кто это сделал, можно?» «Наверное», – пожала плечами целительница. Я попыталась распутать этот узел, но обнаружила, что снять его может только тот маг, который накладывал. Или тот, кому дадут формулу и кодовое слово. «И чем это поможет найти нехорошего человека?» «Дело в том, что привязка любого воздействия к кодовому слову — весьма редкая форма составления заклинания, характерная для одной единственной школы», — пояснил Верещагин. «Воложской, если тебе это о чем-то говорит». «Я даже не знал, что там есть какое-то учебное заведение». Глеб был искренне поражен. «Его и нет». Софья устало потерла лицо ладонями. «Закрыли, когда выяснилось, что там преподавали в основном магию крови, некромантию, в том числе полностью запрещенные разделы и прочее подведомственное службе магбезопасности. И когда это было? Лет сорок назад, мне кажется». Так что вряд ли у госпожи Джованшировой было много возможностей пересечься с кем-то из выпускников этой школы. Значит, не так сложно будет установить, кто наложил проклятие. Ну да, — согласился Алекс, — и выйти на заказчика. Правда, это расследование нам не поручали. Ну да ничего. Разберемся.